почитать. Гуковский Пушкин и проблемы реалистического стиля. Москва, 1957 год. Лотман Типологическая характеристика реализма позднего Пушкина. Булгаков Моторцеллер. Пушкин в русской философской критике. Конец XIX первая половина XX века. Москва, 1990 год. Гаспаров Ты Моцарт недостоин сам себя. Временник Пушкинской комиссии 1974 год Ленинград 1977 год Якобсон Статуя в поэтической мифологии Пушкина Якобсон Работы по поэтике Москва 1987 год